Все практикуемые ныне и известные мне стили и направления боевых искусств созданы для реализации амбиций их создателей и последователей. Даже если эти последователи живут на пару сотен лет позже создателей. Желание победить – основная стратегическая доктрина. Аксиома всех известных мне боевых систем О культурно-оздоровительном наследии боевых искусств Чаще всего не говорится ни слова Для достижения победы адептам внушают Что данный стиль есть лучшие из возможного Древнейшие и чистейшие из всего, что только на планете имеется «Основатель его – сверхчеловек, а они – счастливчики, лучшие из лучших!» «Любой бой для них есть прежде всего возможность доказать всему миру, что их выбор был правильным, а школа является величайшей!» «Хорошо ли это? А что, собственно, плохого в этом может быть?» если устремления бойцов подтверждаются результатами их выступлений. Весь спорт построен на амбиции спортсмена. Если он, этот вот спортсмен, не хочет быть первым, то он, видимо, не спортсмен, а всего лишь физкультурник. Но есть одна незадача. Заключается она в следующем. Глупец тот... Кто считает себя величайшим? Потому рано или поздно придет кто-то более сильный. Нет ничего страшнее Майка Тайсона, упавшего в первый раз. А мы полудурки, занимающиеся кой-но таки наборе рю, не стремимся выиграть. Единственная победа, которая нас интересует, так это победа над самим собой. Если для победы в каком-то раскрученном и престижном стиле нужна особая техника и тактика, то мы вполне можем обойтись особым отношением к себе, даже если драться придется без рук, без ног. Я уже не раз писал, что, оглядываясь на свои проигрыши, четко понял, что всего лишь был недостаточно безжалостен по отношению к себе. Персона-основателя никоим образом не отсвечивает на процесс постижения пути, а истоки стиля интересны только техническому директору, то есть вашему покорному слуге. Мы не нагоняем мистики в то, что делаем, с какой стати превращать драку в священно-действие. В бою мы верим лишь в то, что не имеем права проиграть, отвечая при этом не перед каким-то абстрактным учителем, а перед совершенно осязаемым самим собой. Согласитесь, это не одно и то же. Когда Игорь Ушаков, 60 килограммов, выходил биться с Женькой Бакланом, сто 110 КГ Он и не мог выиграть Так как наши правила Не дают возможности для уловок Драка будет дракой Но он не проиграл Потому что визжал Как задыхающийся в петле хорек Будучи пойманным На удушающем приеме Локтем в горло Запрещенным всеми федерациями И не стучал По татами ладонью салютуя о сдаче. Что может быть проще, чем не сдаться, не испугаться, не убежать от опасности, а встретить ее улыбкой и весело сдохнуть? Порой погибнуть бывает честнее, чем жить предателем, трусом или негодяем. Все это Мэцкей, но не Мэцкей победителя – тотально идущего за своей победой. Амыцкей Карпа, прыгающего в водопад, в выступлении борющегося за продолжение своего рода и умирающего, не в этой борьбе, пусть даже и не достигнув своей цели».